10.00. Тони сидела в диспетчерской вышке летной школы. Вместе с ней в маленькой комнатке находились Фрэнк Хейкет, Кит Оксенфорд и местный полицейский детектив. В ангаре, вдали от любопытных глаз, стоял военный вертолет, который привез их сюда. Кит крепко держал бордовый чемоданчик. Он сидел бледный, застывшим лицом и выполнял указания, как автомат. Все наблюдали за происходящим сквозь большие окна. Небо уже было сплошь затянуто тучами, и над покрытой снегом взлетно-посадочной полосой сияло солнце. В небе не видно было никакого вертолета. Тони держала телефон Найджела Бьюкенена и ждала, когда он зазвонит. Вечером в какой-то момент его батарейки сдали, но телефон был такой же, как и у Хьюга, так что Тони взяла зарядное устройство и теперь включила его в розетку. «Пилот уже должен был бы позвонить», — волнение произнесла она. Фрэнк сказал, «Возможно, он на несколько минут запаздывает». Тони нажала на кнопки и обнаружила номер последнего телефона, куда звонил Найджел. «Похоже, это был мобильный телефон. И звонил он вчера, в одиннадцать сорок пять вечера. «Кит?» — спросила она. «Найджел звонил клиенту перед полуночью?» «Его пилоту». Тони повернулась к Френку. «Должно быть, это тот номер». «По-моему, нам надо по нему позвонить». «Окей». Она нажала на кнопку «Вызов» и передала мобильник полицейскому детективу. Он поднес его к уху. Немного погодя, сказал. «Угу. Это я. Где же вы?» Он говорил с лондонским акцентом, почему Фрэнк взял его с собой. «Так близко?» сказал он, глядя в окно на небо. «Мы вас не видим». В этот момент вертолет прорвался сквозь облака. Тони замерла. Полицейский отключился. Тони достала свой мобильник и позвонила О Дэйтси, которая сидела в оперативной комнате скотланд Ярда. Клиент появился. «Дай мне его хвостовой номер». Адетта не сумела подавить волнение в голосе. «Одну минутку!» Тони впилась глазами в вертолет, пока не рассмотрела его регистрационный номер, затем сообщила номер и буквы Адетти. Адетта повторила их и отключилась. Вертолет стал спускаться. Его винты устроили на земле снежную бурю. Он сел в сотни ярдов от диспетчерской вышки — Фрэнк посмотрел на Кита и кивнул. «Двигай!» А Кит медлил. Тони сказала. «Просто следуй плану, только и всего. Скажешь, у нас были проблемы с погодой, но в конце концов все сложилось окей. И все у тебя будет в порядке». Кит пошел с чемоданчиком вниз по лестнице. Тони понятия не имела, Сделает ли он все так, как его учили? Он больше суток не спал, попал в аварию и был на пределе душевных сил. Он может выкинуть что угодно. В вертолете впереди сидели двое. Один из них, по всей вероятности... Второй пилот открыл дверь и вышел, неся большой чемодан. Это был плотный мужчина среднего роста в солнечных очках. Он нагнул голову и пошел прочь от машины. Через минуту из вышки появился Кит и направился по снегу к вертолету. — Держись спокойно, Кит, — прошептала Тони. Фрэнк крякнул. Мужчины встретились на полпути друг другу. Заговорили. Второй пилот спросил, где Найджелл. Кит указал на диспетчерскую вышку. «Что он говорит?» «Возможно, Найджел послал меня вручить это вам, но ведь он мог и так сказать. Там наверху, в диспетчерской, полиция. Новые вопросы, и Кит пожимает плечами». «У Тони зазвонил мобильник», — говорила Одетта. Вертолет зарегистрирован на имя Адама Хеллана, лондонского банкира, сказала она, но его на борту нет. Жаль. Я и не ожидала, что он там будет. Пилоты, второй пилот, работают у него. Они представили план полета на вертодром Беттерси. Это как раз напротив дома Хелена в Чейнуок, на другой стороне реки». «Значит, он большая шишка?» «Можешь не сомневаться. Мы давно интересуемся им». Второй пилот указал на бордовый чемоданчик. Кит открыл его и показал флакончик дьявольщины, лежащий в гнездышке из полистироловых упаковочных брусочков. Второй пилот поставил свой чемодан на землю и открыл его. Там лежали плотно упакованные и перевязанные пачки пятидесятифунтовых банкнот. По крайней мере, миллион фунтов, решила Тони, а может быть и два миллиона. В соответствии с полученным указанием, Кит взял одну из пачек и быстро пролистал банкноты. Тони сказала о Детти, Они совершили обмен. Кит проверяет деньги. А двое мужчин на взлетном поле посмотрели друг на друга, кивнули и обменялись рукопожатием. Кит передал бордовый чемоданчик и взял чемодан второго пилота. Впечатление было такое, что чемодан тяжелый. Второй пилот направился к вертолету, а Кит вернулся в диспетчерскую. Как только второй пилот сел в машину, Вертолет взлетел. «Ты принимаешь сигнал из флакона?» — спросила Тони, не прерывавшая связи с Одеттой. «Четкий и громкий», — сказала Одетта. «Мерзавцы у нас в руках».